Не обращая внимания на постового, лейб-компанец схватил переводчика за ворот и принялся избивать переломанным кием, оказавшимся у него в руках. Ефимов взялся за трещетку, чтобы вызвать помощь. Тогда гренадер отвлекся от несчастного Болсона и спросил часового, «Ты что за человек? И какая тебе нужда заступаться за переводчика?» Тот объявил, кто он. Реакция гренадера изумила Ефиму. Лейб-компанец схватил караульного за волосы, свалил на землю и пару раз сильно прошел с подворовому толстым концом кия. Однако мужик сумел вывернуться из-под ударов и, пользуясь темнотой, улизнул от пьяных дебоширов, побежав к дому майора полиции Михаила Ивановича Тютчева. Ефимов разбудил хозяина с домочадцами стуком в окно и доложил вестовым судделы. Тютчев послал с ним двух солдат. Дойдя до будки, они обнаружили лежавшего в ней в кровь избитого Карла Болсона. Офицеры, судя по всему, уже ушли. Тогда слуга замятненно отправился на главный пикет и, известив стоявшую там команду о случившемся, возвратился к себе. С пикета к месту происшествия пришли армейский капрал и шесть солдат. Пока одни осматривали раненого, капрал с десятским пошли в трактир, где в комнате хозяина застали Форшмана и Оттенберга за ужином. На вопрос, где офицеры, что наведывались в Герберг этим вечером, трактирщик отвечал, что никаких офицеров у него сейчас нет. Взяв в руки свечи, Капрал приказал Оттенбергу отпереть двери в бильярдную палату, которую тот закрыл на замок час назад, как только Коровин с товарищами покинул трактир. Во время осмотра палаты унтер-офицер объяснил причину своего прихода. Не заметив ничего подозрительного в бильярдной, Капрал и Десяцкий вернулись к будке. Форшман же с Оттенбергом Выглянув в окно, увидели, как солдаты положили Болсона на рогожу и понесли его по невской перспективе к зданию главной полиции. Лекарь, оказавший переводчику первую помощь, констатировал в аттестате, что у раненого, у правой ноги большая кость пониже колена переломлена, в кисти в суставе вывехнута, на большой кости рана до крови, Вся нога синя, багрова и У правой щеки, на правой стороне губа надтрепался, сквозь сечено. Также и зубы на той же стороне все выбиты и прочие остальные зубы шатаются. На голове на левой стороне близ темя до кости рана надтрепался. Спина, бока и плечи и сини, и на иных местах и кожа сбита. Следственная комиссия в составе лейб компании подпоручика Ивана Гендрикова, сержанта Василия Храповицкого и гренадера Григория Рогова в первый день работы 6 сентября познакомилась с промеморией, привезенной из главной полиции, с показаниями переводчика, трактирщика и часового Ефимова и выслушала версию обвиненного в избиении гренадера Петра Коровина. 21 сентября свои более развернутые аргументы привел немного оправившийся от ран Карл Болсон. Ни первый, ни второй правом отвода судей не воспользовались. Понятно, что главные герои во всем винили друг друга. Коровин поведал о том, как он, выйдя из бильярдной палаты покурить табак, встретился с переводчиком, который, привязавшись к нему, грозился заколоть на поединке. За это иноземец якобы схлопотал кулаком по голове, а более гранадирование трогал, и кто того избил, не знает. Болсон, естественно, категорически отвергал версию о вызове на дуэль. Затем комиссия приступила к допросу свидетелей. 29 сентября Гендриков, Храповицкий и Рогов пообщались с перчаточного дела мастером Форшманом, с санкт-петербургским купцом Оттенбергом, 30 сентября с караульным Ефимовым. Трактирщик допустил важный промах. В промемории главной полиции говорилось, что форшман видел, как Коровин выбежал на улицу вслед за Болсоном. В лейбже компании перчаточный мастер заявил, будто ничего не видел» а разнобой в собственных показаниях объяснил плохим знанием русского языка и отсутствием в главной полиции переводчика. Оттенберг, которого Болсон наряду с артиллерией подпоручиком Николаем Степановичем Бужениновым, одним из участников избиения, назвал дружком Коровина, опроверг слова главного подозреваемого о том, будто Болсон угрожал ему. Правда, факт беседы между переводчиком и лейбкомпанцем подтвердил, но при этом все же прикрыл приятеля, заверив судей, что лейбкомпанец, побежав за обидчиком, тут же вернулся. В то же время Иван Ефимов заметил, что один из трех человек, избивавших Болсона, лейбкомпанец. 2 октября комиссия зафиксировала показания солдата Копорского пехотного полка Ивана Иванова, Вестового при майоре одиннадцатого 11 числа спросила Оттенберга о переломанном ки, а 17 октября устроила очную ставку Оттенбергу, Коровину и Болсону. Все твердо стояли на прежних показаниях. Тем не менее, три следователя в тот день постановили Петра Сергеевича Коровина, оказавшегося по обстоятельствам дела весьма виновным, арестовать и поместить в дежурную комнату под караул. лейб продолжавший настаивать на своей правоте, сослался на подлинно независимого свидетеля, придворного шлахтера Копеля. Оттенберг и Болсен также считали нужным допросить мясника. 28 октября комиссия приобщила к делу свидетельство Копеля, которое рассеяло всякие сомнения в вине гренадера Коровина. Согласно повелению Разумовского, виновного следовало держать под арестом, причем срок заточения не указывался. В результате поручик просидел в лейбкомпанской тюрьме почти год. На свободу он вышел по объявленной императрице для чинов компании амнистии 9 сентября 1756 года. Конечно, неуравновешенное поведение Швановича, и Коровина, и многих других их современников, нельзя не увязать с чрезмерным употреблением горячительных напитков. Но, с другой стороны, не нужно забывать, что вино, пиво и в меньшей степени водка являлись в ту эпоху основным средством утоления жажды. Оно и неудивительно, ибо чай и кофе были удовольствием не из дешевых, и их пили, как правило, по утру и берегли для почивания гостей. Речная вода в сыром виде мало кому нравилась. Большинство предпочитало ключевую или колодезную, но не у каждого во дворе, или, по крайней мере, поблизости от дома, имелся колодец или родник. Если еще учесть слабое распространение различного рода лимонадов, то становится понятной столь широкой популярность среди петербургских жителей многочисленных марок вин пива и водок. В этом отношении двор не сильно отличался от простых горожан. Ежедневно, как для общих столов определенных категорий придворных, так и для отдельных персон, Келлермейстер Ее Величества обязан был принять от комиссара фряжского погреба в зимнем или летнем дворце заранее оговоренное число спиртных напитков, о чем красноречиво свидетельствует ведомость составленное в июле 1756 года. Реестр. Коликое число отпускается в день виноградных напитков к столам и в порцию, и в прочие места, а именно. К столу камер юнфорскому, бургундского – две бутылки, пиво аглицкого – две бутылки, Ренвейну две бутылки, белого две бутылки, красного две бутылки, мушкотелью две бутылки, итого двенадцать. К столу, где кушают бабушка-кормилица, мамушки и прочие с ними, Бургунского восемь графинов, брату июля с третьего по пятнадцатое число, с пятнадцатого по шесть графинов. Белого — две бутылки, красного — две бутылки, мушкотелю — одна бутылка и один графин. К столу полковничьему, где кушают придворные полковники, лейб компании сержанты, капралы и ординарцы виноградного вина — десять бутылок. Татьяне Афонасьевне Скороходовой — красного — одна бутылка. Отцу-духовнику ренвейну одна бутылка, мушкотелю одна бутылка, красного одна бутылка, водки гданской здешнего сидения полграфина. Священнику-отцу-Василию виноградного вина одна бутылка, диакону виноградного вина одна бутылка, господину Кондодию бургонского одна бутылка, красного одна бутылка. Господину Фузантию Ренвейну – одна бутылка, красного – одна бутылка, при нём аптекарю белого – одна бутылка, водки гданское издешнего сидения – один графин. Господину Верре, водки гданское издешнего сидения – один графин, красного – одна бутылка. В верхнюю кухню красного – две бутылки, белого – две бутылки. от Цулаврентию красного – одна бутылка. Якову Алексеевичу и Марку Федоровичу виноградного вина четыре бутылки. Закрой и Шику Севрину виноградного одна бутылка, машинному мастеру виноградного две бутылки. метердотелю Фуксу виноградного вина одна бутылка. Кабинет секретарю Марсошникову виноградного вина одна бутылка водки поддельной один графин. Певчим белого три бутылки, красного три бутылки. Камор музыкантам красного одна бутылка, в конфетную на лимонад ренвейну две бутылки, белого две бутылки, в комнату Маврии Егорьевне виноградного вина одна бутылка. И того в день выходит бургундского три бутылки и восемь графинов, одинарных вин шестьдесят две бутылки и один графин водки пол графина и три графина. В списке не указано венгерское вино, самое любимое наравне с английским пивом напиток императрицы. И это не случайно, ибо приблизительно до 1755-1756 годов такайского, торцальского и керостурского при русском дворе не хватало. Основные причины дефицита – дороговизна и риск заполучить некачественный товар. Антал Бочонок вместимостью в 60-70 бутылок молодого венгерского стоил червонцев 9-12, двадцать пять рублей. Курс червонца колебался в пределах 2 рублей 20 копеек, 2 рублей 30 копеек. Старого из сухих ягод, сухогрозного, государыня предпочитал именно данный сорт, существенно больше в зависимости от срока выдержки до 30, 40 и 60 червонных. Причем никто не мог гарантировать покупателя от подделки разбавленного сухогрозным простого ординарного вина. Дабы избежать неприятного конфуза, правительство постоянно командировало в Венгрию специальных комиссаров. При Анне и Анне около 10 лет покупкой вин План 150 анталов в год занимался Федор Степанович Вишневский, угодивший в итоге под следствие якобы за растрату казенных денег. Анна Леопольдовна 19 декабря 1740 года дело закрыла в из жалования офицера недостающую сумму. После воцарения Елизаветы Петровны поставлять ко двору венгерское вызвался грек Дмитрий Пороскевич с родственниками. 14 декабря 1742 года с ним заключили контракт. Сотрудничество продолжалось два года. Когда летом 1744 года Коммерсант поднял расценки до 85 рублей за антал, от услуг Грека отказались и вновь вспомнили о вишневском желая избавиться от разных комиссаров в покупке венгерских вин которые ток их прибыль а в ущерб ея императорского величества казне все делали и ныне делать ищет федор степановича реабилитировали выплатили удержанный оклад и летом 1745 года послали в Токай налаживать регулярную поставку местных винных марок в Россию. А пока генерал-майор добирался до Мадьярской земли, в Петербурге лихорадочно думали, каким образом пополнить практически пустой погреб, устроенный нарочно под венгерское вино, которым заведовал Муншенк Федор Печерин под присмотром Челкова. Кабинет курьер-мейер поскакал в Торунь к купцу Поулю Келлеру за сотни бутылок Такайского 1735 года на пробу. Его однофамилец и житель Вильно Михаил Мейер предложил императрице 26 анталов вина. Поляка тут же пригласили с бочками на берега Невы. Чуть позднее в той же Польше провели переговоры с княгиней Любомирской о закупке трех-четырех анталов Ингерского. Только летом 1746 года в Петербурге вздохнули с облегчением. Иван Мейер и Гаврила Вишневский, сын генерала, привезли из Венгрии первую партию вина, приобретенного главой русской винной компании. Почти 300 или 150 бочек, разместили в спецпогребе Печорина, который в ноябре 1746 года уступил должность поручику Гавриле Федоровичу Вишневскому. А тот, в свою очередь, весной 1749 года вручил ключи гоффурьеру Егору Григорьевичу Звереву, отвечавшему за сохранность вина до мая 1764 года гоф подчинялся уже непосредственно Шепелеву и Нарышкину. Заведующий погребом раскупливал анталы или бочки и разливал содержимое в бутылки либо по распоряжению императрицы, либо по ордеру гоф-маршалов. Часть, предназначенную государыне, Зверев относил наверх лично, а остальное принимал фряжский погреб, чтобы выдавать вино Муншенку и их императорских высочеств и редким счастливцам из круга придворных. Первые восемь лет скарпат по окончании каждого сезона поступало по 200-300 анталов фенгерского. Лишь в 1755 году импорт вина вырос вдвое – позволив всем, в том числе и не столь знатным обитателям зимнего и летнего дворцов, наслаждаться стакайским не только по праздникам. Несмотря на всеобщее увлечение винами и водками, не все при дворе дружили с самым опасным напитком водкой. Как ни странно, многие мужчины предпочитали вино, А вот женщинам из ближайшего окружения императрицы частенько не хватало мужества отказаться от двух чарок казенной водки. Архивный документ сохранил для потомков имена ряда влиятельных дам и кавалеров, по-разному относившихся к коварному питью. Реестр, кто кушает водку. Первое. штат Мавра Егоевна Шувалова второе штатсдама Настась Михайловна Измайлова. третий штатсдама Мария Андреевна Румянцева, четвертый княгиня Белосельская Наталья Григорьевна, пятая Анна Михайловна Воронцова, шестое граф Алексей Григорьевич Разумовский, седьмое Александра Борисович Бутурлин, восьмое Дмитрий Андреевич Шепелев, Девятое петр спиридонович сумроков десятый алексей григорьевич жеребцов одиннадцатый михаил ларионович воронцов двенадцатый князь борис васильевич Голицын. тринадцатый князь петр иванович репнин четырнадцатьдцатый павел Захаревич кондоиди пятнадцатьнадцатый василий иванович чулков шестнадцатьнатый камергер михаил иванович сафонов Семнадцатый. андрей иванович полянский восемнадцатый граф андрей алексеевич бестужев девятнадцатый граф ягужинский сергей павлович двадцатый петр Никитич григорьев вымерен что в чарркю серебряную новую что с ручкой из которого вышло тридцать чарк не кушают двадцать первый иван иванович шувалов 22. семён Кириллович Нарышкин, 23. Роман Ларионович Воронцов, 24. Князь Борис Александрович Куракин, 25. Князь Петр Михайлович Голицын, 26. Граф Шереметьев Петр Борисович. По разочислению на двадцать персон в день на каждого по две чарки имеет быть сорок чарок. Итого в семь дней в расходе девять штофов и десять чарок июня дня 1757 года. Елизавета Петровна водку употребляла в разумных пределах и не любила горьких пьяниц, ведя с ними беспощадную борьбу. Например, императрица активно пыталась излечить от вредной привычки придворного бондуриста Матвея Федорова, беспробудного пьяница. Способ, которым принялись отучать бондуриста от зелья, не отличался оригинальностью. Его просто сажали под караул. В 1755 году сеанс отлучения от водки длился месяц, с апреля по май. 21 мая царица посчитала, что пора проверить эффективность примененного средства. Музыканта освободили с предупреждением, чтобы он впредь от пьянства всемирно воздержался, а ежели Паки станет пьянствовать, то будет с наказанием от двора и я императорского величества отлучен. Матвей Федоров пропустил мимо ушей строгое внушение августейшего лекаря. Впрочем, должностью не поплатился, и императрица предпочла повторить курс лечения. 29 мая 1756 года Бандурист вновь очутился в караулке. На сей раз на четыре с половиной месяца. Елизавета порывалась упрятать его туда еще 22 июня 1755 года, но почему-то передумала. 13 октября... Матвея и Федорова выпустили на волю с подтверждением, чтобы воздержался от пьянства. Через две недели стало ясно, что строгости тюремного режима бессильны отбить от придворного охоту напиваться. Тогда царица решила изменить тактику. 28 октября алкоголика отправили под домашний арест в обществе гвардейского капрала и трех солдат. А сутки спустя, двадцать девятого числа, не распорядилась при содержащемся под караулом бондуристи и Федорови оставить одного состояния доброго солдата, которому приказать ему Федору давать каждый день водки перед обедом до да перед ужином по одной чарке, а более того отнюдь не давать, прочих же находящихся при оном бандуристе Капралы и солдат свисть. Новые методы тоже не оправдала себя. Изворотливый музыкант умудрялся превращать две ежедневные чарки водки в водочные изобилие. 1 декабря, признав, что одному солдату не справиться с горьким пьяницей, императрица велела к Федорову определить еще одного солдата и приказать, чтобы за ним крепкое смотрение иметь и до пьянства не допускать. Все напрасно. Ни один, ни два человека, ни более не способны были перебороть тягу придворного бандуриста к русской и заграничной водке. Пришлось российской императрице признать свое поражение в деле первоспитания упрямого подданного. Вот так и жили в то время. Кто-то всегда держал себя в руках и не позволял одержать верх над собою Ивашки Хмельницкому, а кому-то нравилось нагрузиться по полной программе с непредсказуемыми последствиями для окружающих. Даже участие в придворном торжестве не являлось помехой непреодолимому желанию. 25 ноября 1755 года, большой государственный праздник, очередная годовщина восшествия Ея Императорского Величества, на Всероссийский престол. По всему случаю, в зимнем деревянном дворце на Мойке Елизавета Петровна, как обычно, пригласила всех офицеров и нижних чинов лейб-компании на грандиозный вечерний прием. Императрица сидела за столом вместе с офицерами и унтер-офицерами. 223 рядовых лейб-компанца — Расположили за соседними столами, все пили и ели в свое удовольствие. Не отставал от других эллиб компании «Гренадер» и армии поручик Василий Поливанов. Он так хорошо отметил государственный праздник, что когда в первом часу ночи уже 26 ноября отправился к себе на квартиру, весьма плохо соображал, что делал. Добравшись по Невской перспективе до Большой Луговой улицы, в стельку пьяный лейб-компанец вместе с унтер-офицером Измайловцем Иваном Дурново и солдатом Перхуровым направились по мостовой в сторону Зимнего императорского дворца. На полпути Василию Поливанову взбрело в голову заглянуть в Герберг иноземца Карла Гильдебранда. Хотя уж стояла глубокая ночь, в бильярдной комнате Герберга несколько запоздалых посетителей, увлечённо играли в бильярд. Хозяин трактира находился здесь же, помогая маркёру обслуживать клиентов. И вдруг вваливается в покой некий лейбкомпанец с товарищами и с криком требует у честной компании освободить для него бильярд. Игроки предпочли не связываться с гренадером, и положили ки на стол. Довольный Поливанов вытащил из-под первого попавшего со стола стул, уселся на него и стал медленно раскачиваться, назад гнувшись. Попутно он приказал маркеру скоренько выдать ему две бутылки белого вина, деньги, двадцать пять копеек за штуку, пообещал заплатить чуть позже. Не успел маркер исполнить приказ, как случилось непредвиденное, Пьяный гренадер не рассчитал колебания стула, нажал на спинку сильнее, чем следовало, и с грохотом шлепнулся на пол под смех оставшихся посетителей. Переживший страшный позор, лейб сразу вскочил и в ярости вынул шпагу, крича на весь трактир, где хозяин из рублю, ну и без мата, конечно, не обошлось. Все, кто был в комнате, бросились в отсыпную. Гости на улицу, а Гилдебрандт и Маркер спрятались в доме наверху. К счастью, Поливанов в охмелю худо ориентировался на местности, поэтому, не отыскав обидчиков, гриводер вернулся к бильярду и из досады без разбору в дребезги раскрошил все бутылки и рюмки, как пустые, так и наполненные вином. Потом выбежал на крыльцо и со всей силой ударил по окну, выбив два стекла. Затем вновь воротился к бильярду и принялся рубить шпагой ни в чем не повинный бильярдный стол. Отведя душу, лейб-компанец отправился домой. 29 ноября хозяин трактира, перчаточных делмастер Карл Гильдебранд, подал на Василия Поливанова жалобу, потребовав, оплатить причиненные убытки в размере 50 рублей. Через две недели, 15 декабря, поручик предстал перед судом Лейб-компании. Сперва офицер пытался оправдаться, но прижатые к стенке доказательствами, 22 декабря чистосердечно признал свою вину и согласился возместить испорченные в герберге имущество заявив что скверно помнит что умудрился учинить там той ночью судьи во главе с компании с сержантом василием храповицким в вине сослуживца убедились еще 15 числа когда комиссии повелела посадить гренадира под арест Так по пьянке Василий Поливанов разделил участь Петра Коровин. Вместе с ним он просидел в дежурной комнате до объявленной в сентябре амнистии. Если к тому же учесть избиение 19 января 1756 года арестанта Поливанова с совершенно пьяным дежурным офицером Артемием Русаковым, который 24 января пополнил ряды арестантов, то, видимо, можно признать перенесенные гренадером неприятности заслуженной карой за длившийся менее часа пьяный дебош.